Глава 9. Секреты взлома. Лечебные процедуры заняли некоторое время. Даже рунная магия не всесильна. Пострадавшие постепенно приходили в себя на импровизированных лежанках, созданных из личных плащей практиканток. Защитные заклинания сейфов обладали недостаточной мощностью, чтобы нанести серьёзные раны. Девушки тихо крехтели и проклинали древних жителей погибшего города, оставивших потомкам опасное наследство. Некоторые лечебные заклинания не были безболезненными. Установка на место вывихнутых суставов весьма чувствительная операция. Всё же полученные травмы не могли долго сопротивляться универсальным лечебным рунам. Мало того, у меня появилось стойкое подозрение, что медицинские свитки в основном и предназначались для исправления именно небольших повреждений организма. уж очень качественный получился результат. Скоро всё женское войско оказалось на ногах, хотя и выглядело весьма не презентабельно в своих потрёпанных нарядах. Сквозь дыры в прожжённых одеждах то здесь, то там виднелась розовая восстановленная кожа. Волосы кое у кого тоже пострадали и висели как куски пакли. Даже адептки светлых стихий больше походили на ведьм из сказок. Выстроив отряды друг против друга, я с недовольной гримасой осмотрел прятчищих глаза девушек. Они стеснялись своего потрёпанного вида и даже друг на друга старались не смотреть. Тишину нарушал лишь едва слышный шорох песчинок, перекатываемых свежим ветерком. Девушки уже осознали свою вину. Наставницы весь прошлый день твердили им, что отряд должен всегда составлять единое целое, чтобы выжить в чёрных песках, а не по чую в добычу, а рассыпались как горох. Надеюсь, в этот раз вы достаточно пострадали, и читать нотации по поводу ваших ошибок уже ни к чему. Обвёл я строгим взглядом практиканток. Ответом было виноватое мычание. Хм. Кажется, кое-кто уже начинает понимать, что лучше прислушиваться к рекомендациям учителя, чем потом страдать от собственных ошибок, улыбнулся я. Ну что же, продолжим исследование. Предлагаю отрядам подойти к выделенным для опытов объектам и попытаться их открыть. Я кивнул на пару ящиков, вынесенных моими адептами на поверхность. Стойки хранения имели модульную структуру, и изъять некоторую часть небольших сейфов из ячеек труда не составило. под наблюдением моих надсмотрщиц девушки со осторожностью направились к предложенным и как уже некоторые убедились, довольно опасным штуковинам. В этот раз работа проходила под прикрытием всевозможных щитов. Я бы не сказал, что победа практиканткам досталась легко, а всё из-за того, что работали они грубо, пытаясь магической силой открыть странные ящики. Даже без защитных заклинаний сам материал корпуса способен долго сопротивляться такому воздействию. Только когда в ход пошли мощные рунные свитки, металл сдался, но превратился в бесформенную массу. Он уж не упоминаю о содержимом, которое должно было сгореть, если бы оно там было. Я предполагал такие результаты издевательств практикантов над сейфами, поэтому выбрал объекты для тренировки не случайно. Внутри находились лишь кучки праха бывшие когда-то дорогими вещами, которые не выдержали испытания временем. Сформированные отряды по силе и составу мало отличались друг от друга. Куски металла, больше похожие на отходы жизнедеятельности какого-то местного ящера, они получили одновременно. А задаченные девицы сначала переглядывались между собой, а потом обратили внимание на мою довольную рожу. Понимание пришло быстро. «Вы знали, чем это все закончится?» Задумчиво уставилась на меня самая бойкая и разговорчивая темная ученица. «И они знали». махнула она в сторону моих усмехающихся адептов. Предполагал, кивнул я и пояснил. Уровень подготовки и опыта у вас небольшой, и при столкновении с неизвестностью вы действовали так, как вас учили. Однако следует помнить, что в школе обучают работе лишь в стандартных ситуациях, а жизнь непредсказуема, и реагировать вы должны именно на действительность. Поэтому вас и отправляют на практику. чтобы под руководством более опытных наставников научиться реагировать на изменения в обстановке. «Жалко сокровищ, которые там лежали», — кинуло косой взгляд на бесформенную массу разговорчивое темное. «Но как можно до них добраться, если защита не дает возможности заглянуть внутрь, а мощное заклинание превращает ящик в хлам?» «Наконец, правильный вопрос», — улыбнулся я. «Чтобы решить задачу, ее следует разделить на части». «Вам мешают защитные руны, так снимите их!» «Как?» — раздался хор в заволнованных голосов. «А то мы этого не знаем!» — тяжело вздохнула темная ученица. «Невозможно нейтрализовать заклинание, если не понимаешь, что и как оно делает!» Девушка на самом деле пыталась разобраться с защитой, но лупа не позволяла проследить связи в контурах, больше похожих на клубок, чем на законченное заклинание. «Эва, поясни, у тебя это лучше получится!» Гевнул я на практиканток, взглянув на тёмную. Эва собрала вокруг себя остальных девушек. На примере очередного сейфа она принялась увлечённо рассказывать основы теории соединения рунных заклинаний, которые получила из памяти Храны. Конечно, всего подопечные не поняли, но принцип усвоили. С помощью аватара Эва уже разобралась со устройством простеньких защитных заклинаний и указала девушкам доступные точки для внешнего воздействия. Ученицы вскоре снова разделились по отрядам, достали свои магические лупы и принялись разглядывать очередные ящики, вытащенные из подземелья. Наконец, самая разговорчивая повернулась ко мне. "Это всё интересно, но не приближает нас к пониманию работы защитных заклинаний". "А оно вам нужно?" усмехнулся я. "В мире много непонятных вещей, и не обязательно докапываться до сути. Вам достаточно знать, где подключиться к заклинанию, чтобы нейтрализовать его". Ха. Где подключиться, я, наверное, поняла, но насчёт нейтрализации этого сказать не могу, задумчиво покачала головой ученица. Запас энергии в накопителе не бесконечный, грустно вздохнул я. Хотелось, чтобы подопечные сами догадались, но им мешала привычка действовать по шаблону. Она не давала разглядеть перспектив подсказанного ею способа. Демоны ночи, а задача наткнулась была сами разговорчиво тёмная. Если мы найдём точки подключения, можно перегрузить источник своим заклинанием или просто разрядить его, внул я. Однако, как выясняется, для учениц не всё потеряно. Соображать они не разучились, поэтому я уточнил. Таким образом можно нейтрализовать любое заклинание. Девушки радостно загамонеили, предлагая свои варианты заклинаний для уничтожения защиты. Скоро очередной подопытный объект был извлечён из катакомб. Объединенные отряды под руководством Эва и с помощью луп нашли точки подключения к охранным заклинаниям. После нескольких попыток воздействия магическая защита сдалась. Некоторое время пришлось повозиться с механическими запорами, но теперь ничего не мешало через личные лупы рассмотреть внутреннее содержимое сейфа. Наконец, злополучный ящик открылся. Волна радостных победных возгласов накрыла столпившихся вокруг сейфа девушек. Их даже не расстроила лежащая внутри кучка бесполезной пыли. Практикантки просто радовались собственному успеху. Им впервые удалось справиться с неизвестным заклинанием без рунных свитков. Дальше работа пошла быстрее. Ячейки поочерёдно доставлялись на поверхность, некоторое время занимало их осторожное вскрытие. Теперь, во избежание случайности, практикантки не забывали устанавливать собственную защиту. Специально подготовленный сундук для трофеев стал понемногу заполняться. Сохранились кристаллы, металлические и керамические части каких-то изделий и стекло. Различные склянки, возможно, когда-то и содержали что-то особенное, но с прошествием такого количества времени растворы превратились в дурнопахнущую жидкость, к тому же иногда и ядовитую. Это не ослабляло энтузиазма девушек. Они видели, какое огромное количество однотипных ячеек находилось на стеллажах в найденных помещениях. То и дело раздавались радостные возгласы ученицы, провождающей очередную находку. Никогда в истории практикантки не находили таких сокровищ, а ведь они не вскрыли и сотой части заветных ящиков. В этот раз на ночь к своим стоянкам девушки отправились хотя и уставшими, но радостными. Весть о большой добыче мгновенно разлетелась по лагерю. Делёж обычно происходил в конце практики, но уже почти доверху забитый сундук с находками будоражил воображение. После того, как практикантки успокоились и отправились на отдых, в сопровождении брата кармии к нам на стоянку наконец пожаловали маги, присматривающие за ученицами. Я вышел навстречу. Потис представил гостей. «Это Макеус? Он руководит практикой о темных школах. Потомственный некромант из рода не шесть», указал он рукой в сторону одного спутника. «Это Тимус из Долона. Под его началом светлые ученицы», кивнул проводник на другого. Они хотят с тобой пообщаться, а я не буду мешать и пойду пока посекретничаю с сестрой. После моего знакомства с гостями Потис быстренько удалился в палатку сестры, оставив нас одних. Видно, общение с магами не доставляет Потису удовольствия. В его глазах он всего лишь обычный одарённый, не сильно отличающийся от выпускников школы. О чём можно говорить с человеком, уровень подготовки которого значительно ниже? К тому же обитатели нейтральных городов считают представителей окраин неудачниками, которым не нашлось места в цивилизованном обществе. Обрати внимание на метки в личном браслете темного. Имя указывает на его отношение к потомственным темным семьям. Как его занесло в школу на нейтральной территории? Да и вообще непонятно, почему практикой управляют магией из одного города, хотя ученицы набраны из разных. Нам какая разница? Может, у них так принято? Не так уж много мы преподавателей встречали. К тому же, вспомни знакомых нам светлых, они тоже потомственные. Хм, не скажи. После давней войны у жителей нейтральных территорий так и не исчезла неприязнь к тёмным, поэтому потомственных владельцев горных замков в городах не любят. Я посмотрел на тёмного, который в свою очередь пристально рассматривал меня. Мужчина в возрасте, но ещё не старый. Глаза внимательные, аура светится интересом, а не приязнью, совсем незаметно. Вообще-то это нормально. Всё же мы оба относимся к тёмным стихиям. С другой стороны, у светлого гостя тоже присутствуют интересы даже без намёка на враждебность. Примерно того же возраста, что и тёмный. Хотя всё понятно. Кого ещё могли назначить на руководство практикой, которая должна научить подопечных терпимо относиться к служителям противоположной стихии, как не самых разумных представителей магического сообщества? Чем обязан? Улыбнулся я. Есть несколько причин для встречи. Во-первых, говорят, вы сокровищницу откопали. Это так? С ожиданием уставился на меня тёмный. Есть такое дело, кивнул я. Только вам, что до этого? Мы вроде никому не мешаем, ковыряемся в стороне от других отрядов. Нет, нет, никаких претензий. Просто хочется узнать, как вам это удалось, покачал головой Макеус. Я уже много лет вожу сюда учениц. На близлежащих холмах и в низине исследовали всё, но не обнаружили даже намёка на то, что здесь что-то можно найти. Поттис утверждает, что вы вообще в это место наведывались впервые. Тогда каким образом сразу нашли клад? Хм, новичкам везёт, ухмыльнулся я. Просто так не отстанут. Это не значит, что я обязан делать им одолжение. Отдаём точку на краю низины, подозревая, что там находилась автомобильная стоянка. «Без сохраняющих заклинаний металлы, конечно, превратились в труху, но кое-где я заметил уцелевшие объекты под магической защитой. К тому же многочисленные склянки и бутылки не раздавил слой наметанного песка, да и кое-какие драгоценности в багажных отсеках сохранились. Пусть порадуются». «Согласен. Хорошая мысль. Этим мы еще и осложним жизнь похитителям девиц. Практикантки будут копаться все в одном месте, недалеко друг от друга». Бесследно выкрасть или инсценировать смерть будет не так просто. «Точно! К тому же мне легче за всем этим бардаком присматривать». Новичкам с недоверием на лице приподнял бровь темной. «Я бы о вас этого не сказал. Погонщики говорили, что вы в одиночку усмирили черный смерч». «Привирают», — отмахнулся я. «Иногда просто не хватает энергии для развития стихии, вот она и прекращается сама по себе». Тем более, что в том же месте уже недавно бушевал такой же смерч. «Тогда как вы объясните, что практикантки даже пробные шурфы не копали, а сразу били тоннели к подземелью?» Продолжал наседать темно и с молчаливой поддержки светлого. Он подробно расспросил учениц обо всем перед приходом, поэтому хотел докопаться до истины. «Вы просто знали, где оно расположено?» «Знал. Не стал упираться я, ехидно поглядывая на разгоряченного темного». Мутант многостихийник, способен на многое. Мне не трудно заглянуть под землю глубже, чем позволяет магическая лупа. Хм. С этой стороны на проблему я не смотрел. Задумался тёмный. Неожиданно он понял, что совсем не воспринимает собеседника как мутанта. Ощущения другие. Что-то здесь не так. Я быстренько перешёл в ускорение и нырнул в виртуальный замок. Вот хотел же запастись бумажными принадлежностями, а всё некогда. Пришлось состряпать карту Незина на обычном рунном свитке, спрятанном дракошей в подпространстве. Вернувшись в реальность, сделал вид, что вытаскиваю бумагу из кармана. Вот, возьмите. Протянул я свиток гостям. Здесь указано ещё одно удачное место для раскопок. Всё равно мы до конца практики будем исследовать найденные подземелья. Там уйма работы, и на другое времени просто не хватит. И не жалко. Внимательно посмотрел на меня тёмный. Не вижу смысла хранить секрет. Вздохнув, развёл руками я. Мы не успеем добраться до этого клада, а вы наверняка направите свои отряды к нам по соседству. Девушки будут крутиться поблизости и создавать неудобства. Возможно, они и сами обнаружат это место, но ближе к концу практики. А даже если и не найдут, скоро слухи разнесут вести о находках, и в низину наведаются не ни одна группы желающих разбогатеть. Так что жалеть не о чем. Хороший подарок. Не сомневаюсь, что из двух возможных вы выбрали самый перспективный вариант, но и второй вряд ли намного хуже. Благодарю, кивнул Маккеус. Переходим к следующей причине нашего посещения. Что за точки подключения, о которых вечером обмолвились некоторые ученицы? Древний фамильный секрет, вздохнул я, вспоминая Крану. Что за грустил? Жалко расставаться с собственным преимуществом по отношению к этим недоучкам. Мы от них недалеко ушли. Даже аватар не способен быстро разобраться с этими мудрёными рунами. Просто задумался о несправедливости. Если бы не случилась та давняя война, выжили бы родители Храны, и их знания могли расширить рамки магической науки. За тысячелетия маги вполне способны разобрать рунные модули на составляющие. Даже представить трудно, как могло это отразиться на уровне цивилизации. Возможно, люди и до звёзд добрались бы. Однако этого не случилось, а один я прогресс цивилизации на себе не вытянул. Будем привлекать на свою сторону одаренных, а остальным давать подсказки. Жаль только, что каждое рунное заклинание уникально и имеет разные точки подключения. Для правильной работы нужно видеть всю конструкцию. Лупа позволяет это делать только с небольшими по объему заклинаниями. Поэтому взломать действующую защиту маленьких сейфов не так уж сложно. С мощными и сложными рунами это получится только у магов, снабженных личным аватаром. Обычное человеческое сознание задачей не справится из-за небольшого быстродействия, поэтому и необходима помощь хорошего компьютера. «Собираешься учить наших гостей? У тебя есть другое предложение?» Я предложил гостям присесть на походные стульчики возле палатки и коротко обрисовал принципы работы с неизвестными заклинаниями. Хотя это коротко и затянулось до глубокой ночи. Хорошо, что эта часть суток не отличается от дня. А заданные маги покинули нашу стоянку только после неоднократных гневных взглядов Эвы, которая не раз высовывалась из палатки. "Какие наглы", недовольно прошептала она, когда я устраивался возле тёмной на походной лежанке. Неужели забыли, что невежливо отвлекать людей от отдыха в ночные часы? Не ворчи, усмехнулся я. Нас посетили не самые плохие представители магического сообщества. Есть в них что-то от настоящих исследователей. Не каждый из уважаемых адептов согласится тащиться в такую даль вместе с кучей взбалмошных девиц. А эти сопровождают практиканток уже не первый год. Не сидится им в пыльных кабинетах. Хочется отвлечься от обычной рутины. Ну вот я им подкинул задачка, чтобы не скучали. Пусть теперь попытаются разобраться. Не знаю, что со мной, вздохнула Эва, плотнее прижимаясь ко мне. Без тебя чувствую себя какой-то неполноценной. Пошли в замок. Может, там приду в норму? Кажется, воздействие браслета ослабевает. С чего бы это? Вроде роновато. Наверное, сказываются отношения наших виртуальных копий. Дело не только в этом. В чёрных песках магический фон на порядок выше, чем в других местах. Ваши организмы тянут окружающую энергию как насосы. Энергетические каналы в аурах всё больше уплотняются. Я это заметил ещё тогда, вы штурмовали стены Смерча. Думал, показалось, но нет. Это так пески на вас действуют. Вы превращаетесь в настоящих мутантов. У вас даже клетки тела меняются, перестраиваясь на взаимодействие с более насыщенной энергетикой. День да наверняка сказывается на потреблении в пищу местной живности. Хочешь сказать, в монстров превращаемся? Нет, наоборот, в более совершенных людей. Что ты? Я ничего такого не замечаю. По-прежнему не могу обходиться без помощи личного демона. Мне надо прибедняться. Сейчас ты вполне справляешься с ролью учителя магической школы. Могла ли об этом мечтать раньше? Вот, то-то же. Ладно, убедил. «Больше плакаться не буду. Пока они отвлеклись, хочу сказать. Потис сообщил сестре, чтобы мы не забывали по сторонам смотреть. Днем он заметил невдалеке в небе утиную упряжку. С чего бы кому-то над нами кружить, да еще и на большой высоте?» «Дракуша, проследи, а мы пойдем делом займемся. Как бы мы ни пыжились, а со сложными рунами еще долго придется разбираться». «Хм, вы главное отдыхать не забывайте». Разговор в палатке магов. «Ты что-нибудь понял из того, что рассказал этот мутант?» Пробормотал Тимус, повернувшись на лежанке к темному напарнику. Разбудить соседа маг не боялся. Часто из крипа раскладной постели намекали, что тому тоже не спалось. «Не все, но, похоже, парень прав», — открыл глаза Макеус. «У нас в некромантии есть заклинания, чтобы перехватывать управление над чужими заклинаниями по поднятию скелетов». И работают они как раз с центрами управления действующих рун. Если распространить эту теорию на все руны, то нет ничего невозможного. Ого. Он у вас уже парень, а не просто мутант. Усмехнулся Светлый и дёрнул за конец занавески, закрывающее окно. Магу не хотелось напрягать зрение, чтобы видеть лицо соседа. Шторка упархнула в сторону, и проникший в помещение свет разогнал сумрак. Тёмный валялся на кровати, задумчиво уставившись в потолок. А мутантом парень никогда не был, не отрывая взгляда от потолка проворчал он. Это мы так думали. Нет вокруг него ощутимого возмущения, э такого эфирного давления, как и других мутантов. Либо он сверхмутант, либо полностью контролирует свои возможности. Даже не знаю, что опаснее для его врагов. Теперь понятно, о чём мне говорил посланец с перевалом. «Это когда в харчевне тебя задержал торговец из темного замка?» Приподнял бровь Светлый. «Точно!» — кивнул Макеус. Раз уж я направлялся в основу, один очень авторитетный маг из темного сообщества попросил навести справки об этом молодом человеке. «Ого! В горах о нем уже известно?» Быстро же слова о его подвигах расходятся. Оживился Светлый. Погонщики шептали, что он уже двух Светлых в окна бездны отправил. Я уж не вспоминаю о чёрном смерче. Люди склонны к преувеличениям, улыбнулся тёмный. Тут парень прав, но скажу тебе по секрету, не стоит переходить ему дорогу. Хотя я и некромант, бог знает в каком поколении, но даже у меня мороз по коже, когда он смотрел на меня в упор. Словно сама смерть глядит его глазами и решает. Пора собеседнику на покой, или пусть ещё чуток покоптит небо. А я ничего не почувствовал. Удивлённо захлопал веками Тимус. "Не та у тебя стихия", отмахнулся Макеус. "Так что будем делать?" задумчиво потёр подбородок Светлый. "Надо проверить место, которое он указал на плане", повернулся к собеседнику Тёмный. "Глубина 10 ростов. Даже мутанты безконтрольного Шурфа не способны заглянуть настолько далеко под землю", неуверенно покачал головой Тимус. Макеус улыбнулся. «Это и доказывает, что он не мутант, но магия у него своя, необычная. Мне донесли, что Тёмная, из прикрепленного к нему отряду, вчера жаловалась на девушек из его сопровождения. Они владеют воздухом получше школьных преподавателей». «Тёмная? Воздухом? Ты уверен?» Вскочил с лежанки светлый. «Отлупила её именно Тёмная, потомственная Тёмная из рода парня», — кивнул Макеус. Как такое возможно? не понимающе захлопал глазами Светлый. Ты же только что уверял меня, что они не мутанты. Да и те, если двухстихийники, пользоваться разнородными стихиями не способны. Не способны или не умеют? Вот в чём вопрос. Снова уткнул взгляд в потолок тёмный. Завтра переводим отряды в низину. Перспективной площадке помеченной на плане всем хватит для раскопок. Не сомневаюсь, что там найдутся интересные вещички. Да и нам будет удобнее наблюдать за подопечными собранными в одном месте. Это да, кивнул Светлый. У меня уже ноги болят после вчерашних метаний. Тренироваться нужно, а не вином баловаться, молол Самокеус. Одно другому не мешает, проворчал Тимус, хотя в душе признал правоту собеседника. Во время спокойной городской жизни излишний жирок на теле нарастал стремительно. По соседству с нами утром закипела работа. Майги согнали всех практиканток в низину. Заморачиваться шурфами и дополнительными проверками они не стали, а начали слой за слоем с помощью рунных свитков снимать песок с указанного на карте места. Пыль стояла столбом. К обеду девушки расчистили довольно широкую площадь. На ней возвышались многочисленные холмики более твёрдой породы, оставшиеся от древних автомобилей. Наконец-то отложив рунные свитки, Практикантки с радостными визгами бросились добывать сокровища. Это они поторопились. Мои подопечные не спеша раскорочивали сейфы, но они забывали искоса поглядывать на конкуренток. Злорадные улыбки появились на их лицах, когда из раскопа донеслись возмущённые вопли. Кому-то не повезло наткнуться на ещё действующее заклинание. Прежние владельцы авто наверняка позаботились о сохранности собственности. Дракоша уверил меня, что ничего страшного не произойдёт. Техника, способная нанести непоправимый вред вору или взломщику, полностью разрушена, а работающие заклинания небольшой мощности не могут убить человека, а лишь слегка поджарят или шишек наставят. Маги-наставники быстро врубились в подоплёк этих непечатными словами. Как и совсем недавно моей практикантке, эти ослеплённые призраком богатого клада, напрочь позабыли о всякой защите, ну и получили по заслугам. Слушая громкую ругань наставников, мои ученицы довольно ухмылялись. Ничто так не радует, как ошибки соперниц, которые недавно злорадствовали над неудачницами, отправленными под руководство какого-то мутанта. В то же время, наш сундук с добычей, извлечённой из уцелевшего содержимого сейфов, продолжал наполняться, радуя глаз практиканток. Надо сказать, встречались весьма искусно сделанные вещицы. Я это сразу опознал фабричное производство, но девушки этого не знали. Настолько мелкие детали на украшениях не способен выполнить никакой городской ювелир. В отличие от драгоценностей, ранее найденных в этих местах, наши поражали высоким качеством и хорошей сохранностью. Всякую мелочавку не станут прятать в сейфах. Скоро к нам пожаловал гость. Соседи столкнулись с той же проблемой, что и наши девушки днём ранее. Свиток с мощными рунами начисто сносил охранное заклинание, но одновременно превращал дорогую находку в обычную кучу мусора. Есть много способов извлечь из неё золото, но это будет всего лишь небольшой кусок металла, а не изделие. Про стекло и кристаллы уж и говорить нечего. Даже не думай. Не хочу распинаться перед этими недоумками. Это в тебе говорят чувства охраны. Она тоже много в терпеть не могла с тех пор, как её попытались изгнать из родного дома. Какая разница? Не хочу и всё. Ладно, сами справимся. Мне даже ходить на раскоп не надо. Дракош уже все защитные заклинания рассмотрел. Они намного проще тех рун, что применяются в сейфах. Э, найдёте время для разговора. Первым начал тёмный маг, косясь взглядом на девушек, вскрывающих рядом очередной ящик. Вам мало того, что услышали в прошлый раз, С напускным раздражением в голосе поинтересовался я. Пусть думает, что у меня нет особого желания с ним общаться. Аура гостя полыхнула недовольством, но он тотчас подавил это чувство. Не трудно понять, что оно не было направлено на меня. По большей части Макео злился на себя. Он не смог разобраться со слабенькими заклинаниями, защищающими находки. Пришлось идти на поклон к соседу, под руководством которого обычные ученицы легко потрашат откопанные ящики. Сколько лет вожу сюда группы, никогда не встречал таких необычных рун, скромно уткнулся взглядом в землю гость. Вчера же рассказывал вам о точках подключения, покачал я головой. Да понял я, махнул рукой Маккеус. Только как найти эти точки в незнакомом заклинании? Хм, делаешь тестовое заклинание, водишь им по рунам. Где прилипнет, там и точка, усмехнулся я. Специально выдавал информацию по чайной ложке. Надо, чтобы собеседник созрел для предметного разговора и заинтересовался. Мак подался вперёд. Какое тестовое? Ха-ха. Просто замечательно. Крючок проглочен. Бей его прямо в темечко. Ты только не переусердствуй с картинкой, а лишь руны и никаких поясняющих конструкций. Ну, я не настолько туп. Всё будет как надо. Я тяжело вздохнул и как бы нехотя взмахнул рукой. Перед нами развернулся объёмный виртуальный экран. Дракоша вывел на него картинку подходящего воронного заклинания. Тут же раздался мой монотонный голос, словно преподаватель объясняет что-то нерадивому ученику. На заклинание универсальное, проще простого. Его можно воспроизвести на базе любой стихии. Вот этим кончиком цепляемся к исследуемому контуру, здесь индикатор режима. Вспышка означает, что точка подключения найдена. Красное означает, что контакт состоялся с питающим звеном. Синее с основным рабочим. Зелёное сигнализирует, что нашёлся управляющий контур. Вам достаточно опустошить накопитель энергии, и защита пойдёт. Тёмный замер со стекленевшим взглядом и отвисшей челюстью. Я едва сумел сдержать улыбку. Настолько сейчас нелепо выглядел умудрённый опытом преподаватель. В принципе, я его понимал. Даже в справочниках универсалов нет рун объёмного экрана. А якобы простой мутант из тёмного рода, без всяких свитков, виртуозно оперирует воздухом и огнём, стихиями, необходимыми для построения настолько качественной голограммы. Вы заснули? Я помахал ладонью перед лицом замершего мага. А? Что? Нет. Макеус с трудом перевёл дыхание. Его бедную голову штурмовали тучи различных мыслей. Ухватить нужно оказалось весьма трудно. Стоящий перед ним парень творил невероятные вещи. Нет, заклинание действительно простенькое, всего десяток контуров, но как он его показал? Запомнили? Поймал я ошарашенный взгляд собеседника. Да, благодарю, медленно протянул Максиус, пытаясь прийти в себя. Отлично. Улыбнулся я и взмахом руки погасил экран. Тёмный медленно повернулся и шаркая ногами, как старик, направился к ожидавшим его практиканткам. Красиво ты его приложил. Так и надо этим зазнайкам. Не нужно злорадствовать. Он продукт своей цивилизации. Всю свою жизнь тупо копировал, толком не понимая, что именно, и вдруг какой-то мутант, неполноценное и презриемое по меркам магического сообщества существо, легко и непринуждённо, словно бы между делом, показало ему нечто большее. Нет что такое, чего маги так и не разглядели за тысячелетия своего превосходства и эснобизма. Представляешь, каково ему сейчас? Мне даже жаль его. В общем, он неплохой человек. Посмотрим, как справится и возможно, из него выйдет толк. А ты не ошибся, показывая свои возможности. А то ведь набегут желающие посмотреть на странного мутанта. А если не только посмотреть, но и выпытать секреты непонятного могущества, что тогда будем делать? Удирать? «Так ведь и в моем замке достанут». «Этот, может, и прибежит, нормальный мужик. Именно такие непоседы и становятся настоящими исследователями. Не побоялся насмешек, уважаю таких людей. Возможно, и еще кто-нибудь заинтересуется, но будет их совсем мало. Ты не учитываешь инерции общества. Большинство привыкло сидеть в обывательском болоте. А что? Тепло, светло, никто не пристает, живи в свое удовольствие». «А как же орден?» всё в этом орден. Такой же продукции велизации. Головы раскапываются к своей непонятной мечте и будут убирать с пути всё, что им мешает. Не особо разбираюсь в особенностях. Думаешь, мы для них враги? Нет. Пока всего лишь мелкая помеха, камешек в жерновах. Но провалились по нашей вине несколько операций. Подумаешь, неудачи всегда бывают. Вот увидишь, свои поражения они превратят в необходимые шаги по достижению цели. Другого варианта нет. Последовали должны слепо верить в непогрешимость и мощь вождей. А что будет дальше, когда их жернова остановятся? Посмотрим. Наслаждайся жизнью. С помощью опыта охраны ты уже поняла, что это такое и как ценны эти маленькие мгновения. Макеус вышел из задумчивости только когда его окликнул Тимус. Тёмный даже не заметил, когда добрался до лагеря. А? Что? Покрутил головой он Что ты прёшь как зомби, не разбирая дороги? Чуть меня не затоптал. Тимусо задачу насмотрел на озирающегося тёмного. Ну что, удалось узнать что-нибудь ещё как? С кривой усмешкой на лице кивнул Маккеус. Только что одного из лучших преподавателей тёмной стихии, как слепого котёнка, ткнули в миску с молоком. Опыт подсказывал, что недавний собеседник оперирует магическими конструкциями на запредельном уровне, и для него это не составляет никакого труда. Словно достаточно всего лишь взмаха руки для того, чтобы произошло чудо. Пожалуй, погонщики не врут. А что если парень таким же взмахом способен остановить чёрный смерч? Нет, это можно додуматься и до существования божества в реальном мире, а не где-то там за гранью. Что тогда взгляд такой отсутствующий, с удивлением продолжил рассматривать тёмного Тимус. Нет, определённо ты сейчас выглядишь не лучше зомби, размечтался покачал головой Макеус. Вам светлым только бы поупражняться в изгнании этой мы. Да и пустой рунный свиток. Я свою сумку где-то оставил. Ну да вон она у ко мне лежит. Покачал головой Тимус и всё же достал из походной сумки чистый листок и протянул собеседнику. Макеус прикрыл глаза и на мгновение замер. Тренированная память не подвела, и перед мысленным взором сами собой стали одна за другой возникать руны, которыми так небрежно оперировал мутант. Вздохнув, Мак открыл глаза и уже уверенно, словно всегда знал, перенёс их на чистый лист, наполнив затем энергией. Подойдя к недавно найденному странному на вид контейнеру, Маккеус достал личную лупу и разорвал свиток. Видимо, в приборе заклинание управлялось движением пальцев одной руки. После нескольких манипуляций на доследуемом объектом нашли точки подключения. Перегрузив питающий контур, Маккеус разрушил охранное заклинание. Механический замок сдался через мгновение. Дверца распахнулась, а внутри лежало с десяток фигурных склянок с разноцветными жидкостями. "Получилось", прокомментировал Светлый, подглядывающий из-за плеча, и добавил: "Только я ничего не понял". Маккео слово в слово повторил объяснение парня, рисуя руны на очередном чистом свитке. "Гениально", одобрительно хлопнул его по плечу Светлый. Пареньишко действительно не мутант. Чувствуется школа. Ещё какая. Задумчиво протянул тёмный. Провозникшую в воздухе объёмную картинку он не стал рассказывать. Нужно ещё раз основательно всё обдумать и сделать выводы. Но и не зря за интересовался паренком его влиятельный приятель. В отличие от относительной тишины на участке возле наших катакомб, у соседей то и дело раздавались гневные выкрики и вопли боли. Маги почём зря ругали неродивых учениц. Я преподавателям не завидовал. Следить за всеми маги не успевали. На автостоянке охранные заклинания сильно отличались друг от друга. Магам пришлось в нофи в нофи рисовать тестовые руны на свитках и выдавать практиканткам. Неопытные девушки частенько пытались подключаться совсем не к тем рунам и получали болезненные удары. Лазарет действовал непрерывно. Всему виной шаблонное обучение по справочникам. Девушки совершали одни и те же ошибки, поэтому и страдали их тела и одежды. Однако это не уменьшало их энтузиазма. За полдня отряды откопали в 10 раз больше, чем нашли за два предыдущих. Возбуждённый открытиями лагерь практиканток затих только далеко за полночь. Разговор по кристаллу связи. Господин, мы не понимаем, что происходит. Выполнить задание нет никакой возможности. Парах вас побери. Мне так и доложить главному. Хотите, чтобы он вас превратил в кучки слизи? Это не изменит ситуацию. Наших сил просто не хватает даже для скрытного похищения. Мы уже спланировали первую акцию, но маги неожиданно отозвали все отряды и собрали в одном месте прямо возле дороги. Не понимаю, что там можно найти в низине. Расчищена большая область, глубина раскопа тоже впечатляет. Однако радостные вопли девиц показывают, что выполненные работы не прошли зря. Вечно у вас проблемы, а мне ломать над ними голову. Так вопрос возник не моего уровня. Ты у меня еще поумничай. Молчу, молчу. То-то же, а то распоясались. Страх совсем потеряли. Ладно, сделаем так. Повторим операцию пятилетней давности. Найди пару трупов местных бандитов или сделай их. В крайнем случае пожертвуй проводниками. Нам никчёмные людишки без надобности. Подкинем их потом на нужное место. Завтра пришлю усиленную группу. Введи в курс дела. Учти, оплошаешь, лично отправлю к тёмным некромантам, чтобы забрали из тебя исполнительного скелета. Всё понял. Жду подмогу и планирую налёт. Сильно зарываться не будем, но с десяток-девица раздобудем. Главное потом ноги унести. «Что-то чувствую дрожащие нотки в твоем голосе. Смотри, я у меня. Неуверенность — это путь к поражению. Подготовь надежные скрытые посадочные площадки для гусей. На них и удерете. Да, гляди, чтобы никто не заметил и не перенял технологию. Пока вести до города дойдут, вас и след простынет. Если все получится, хозяин в долгу не останется. Бабы в последнее время сильно подорожали».